Так Лужин вернулся обратно из долгого путешествия, растеряв по дороге большую часть багажа, и лень было восстанавливать пропажу. Эти первые дни выздоровления были тихие, плавны. Женщины в белом вкусно кормили его, приходил обворожительный бородач и говорил приятные вещи, и смотрел огатовым взглядом, который теплом разливался по телу. Вскоре Лужин стал замечать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 И когда, наконец, эта область жизни была полностью восстановлена, и вдруг с грохотом обрушившейся стены появился Турати, турниры, все предыдущие турниры, этому же счастью удалось увести сопротивлявшийся образ Турати и положить обратно в ящик зашевелившиеся было шахматные фигуры. Как только они опять оживали их, твердо захлопывали снова, и борьба продолжалась недолго. Помогал доктор...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 Почему образ толстой француженки с тремя костяными пуговицами сбоку на юбке, которые сближались, когда ее огромный круп опускался в кресло, почему образ, так его раздражавший в то время, теперь вызывает чувство нежного ущемления в груди? Он вспоминал, как в петербургском доме ее астматическая точность предпочитала лестница, старомодный водой движимый лифт,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 В нём бродили уже вполне терпимые, смягчённые дымкой расстояния образа его родителей, Из заводной пояс жестяным вагоном, выкрашенным под фанеру, уходил жужжа под валан и кресло, и бог знает что думал при этом кукольный машинист, слишком большой для паровоза и потому помещённый в тендер. Таково было детство, охотно посещаемое теперь мыслью Лужина. Затем шла другая пора. Долгая шахматная пора, о которой доктор и невеста говорили, что это были потерянные годы. Темная пора духовной слепоты, опасные заблуждения, потерянные, потерянные годы. О них не следовало вспоминать. Там таился, как злой дух, чем-то страшный образ Валентинова. Ладно, согласимся, довольна.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 «Ну, хочешь, я бухнусь перед тобой на колени!» И, опираясь одной рукой о кресло, она стала с трудом сгибать ногу, медленно опуская свое большое, слегка похрустывавшее тело. «Пол продавишь», — сказала дочь, и, захватив книги, вышла из комнаты. «Путешествие Фога» и «Мемуары Холмса» Лужин прочел два дня и, прочитав, сказал, что это не то, что он хотел. Неполные что ли, издание? Из других книг ему понравилась Анна Каренина —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 Но ее отношение к его болезни меня убеждает в обратном. Конечно, такой союз опасен, да и она могла бы лучше выбрать. Хотя он из старой дворянской семьи, но его узкая профессия наложила на него некоторый оттенок. Вспомни Ирину, которая стала актрисой, вспомни, какой она потом приехала к нам. Все же, невзирая на эти все дефекты, я считаю, что он человек хороший.